Второй год на Бали. Тогда мне казалось, что счастливее уже некуда. Но счастье росло. У меня в жизни никогда не было хобби, увлечений. Все осталось в детстве. А взрослая жизнь — работа, заботы, обязанности. В 40 лет они у меня появились. Именно в этот год я начала танцевать. Сальса, бачата, кизомба, два раза в неделю учеба и три танцевальные вечеринки. Меня так сильно переполняло желание творить, создавать прекрасные вещи, что я даже начала шить туфли для танцев. Без кожи — настоящие вегетарианские туфельки. А в Новосибирске даже в 30 лет я считалась староватой. А здесь танцуют и наслаждаются жизнью и в 50, и даже в 70 — Не зря я прошла такой нелегкий путь. В моем бальзаковском возрасте начался мой настоящий расцвет. В тот же год сбылась еще одна моя мечта. Я записалась в студию стоящего балета. И тогда же я попробовала самый невероятный танец в моей жизни. экстатик «Extatic Dance». На нем остановлюсь чуть подробнее. Это танцевальная медитативная техника, впитавшая в себя и дыхание и женские практики, и шаманизм. Главная задача практики – не стараться быть красивым, опустить тело в полную свободу и фантазию. Ритм танца меняется несколько раз, поднимая танцующих на особую волну экстаза. Здесь никто вас не осудит. Хотите, ползайте по полу, прыгайте, садитесь посреди зала, а в конце все ложатся и обнимаются, и никакого алкоголя. Встреча со священником В тот год я познакомилась с еще одним знаменитым духовным мастером. Манку Джати. так его зовут. История этого священника не менее удивительна, чем самого храма. Закройте глаза и представьте. Мы в самом главном храме Бали, Бесаких, матери всех храмов. Это не просто храм. Перед вами почти город из 86 комплексов на 150 тысячах квадратных метрах. Храм построен прямо на священном вулкане Агунг, и его истории более тысячи лет. Но многим его частям более двух тысяч. Агунг считается живым олицетворением бога Шива, его называют осью мира, на которой вращается вся Земля. А еще Агунг извергается, Последнее извержение я увидела своими глазами. Оно продолжалось около месяца, а вот последующее длилось в общей сложности около года и унесло много жизней. Местные жители считают, что извержение символизирует гнев богов и до последнего не покидают окрестности, а напротив идут в храм молиться. В 1963 году, когда по свидетельству многих не было видно неба от пепла, и были уничтожены все окрестные деревни, храм Бесаких не пострадал. Потоки лавы обошли его стороной. Манку Джати не был священником по рождению. Так же, как и многие, подойдя к порогу своей миссии, он сильно заболел. Предназначение звало его, и выбирать не приходилось, он пошел духовным путем. Сейчас он возглавляет один из небольших особенных темплов, которые находятся почти на самой вершине, и обычных туристов в него не пускают. Да и мне самой удалось в него попасть лишь единожды. Мы поднимаемся по лестницам. Пятьдесят, еще столько же, просто дорожка в гору, еще лестницы, мы в храме, подход к которому стерегут красивые скульптуры длиннохвостых драконов. Манку готовит церемонию поклонения богам. Садимся на колени прямо на асфальт. Кстати, на нас национальные одежды. Джати поджигает благовоние, и начинается таинство. «Боги смотрят на вас», — говорит Манку. «Мы стараемся представить, как огромного размера неведомые божества заглядывают нам в глаза. Мы заканчиваем и садимся в беседку». Манку делает мудреные пасы руками вокруг нас, «Чистит нашу энергетику». Говорит, «Просите, чего хотите, и не забудьте поблагодарить». Мы шепчем заветные желания, кто-то плачет, кто-то раскачивается в экстазе. Затем мы можем задать вопросы. Удивительно, сколько раз я была там и слышала пророчества и советы. Они удивительным образом были мудры и точны. «Останусь ли я на Бали?» «Да, это твое место» а создам ли я центр йоги и трансформаций. Да, и место даже точное назвал. Скольких людей он наставил и поддержал, помог сделать выбор и простить себя. Вы часто встречали глаза, от которых невозможно оторваться? Если не видели, приезжайте на Бали к Джати. Каждый год на острове появляется новый модный хилер или провидец. Третий год... Преподнес мне настоящий сюрприз. Папа-мастер. Мы приезжаем в затерянную в россыпях болейских улочек деревеньку. Уже затемно. Тыкаемся в каждый дом, спрашивая. Хиллер, прист, мэджик Мэн нас приглашают в каждую калитку. Но никакого целителя нет ни тут, ни здесь. В итоге, меня хватает за руку улыбчивый мальчишка и тащит за собой. Мы заходим в самый типичный двор. Маленький домашний храм у входа, лестницы, крыльцо. И прямо на нем матрас и табуретка со скарбом. И вот перед нами загадочный пожилой болеец. Седые волосы забраны в хвост. Белая одежда и подслеповатые глаза за потрепанными очками. Говорит по-английски. И то удача. Я подозрительно оглядываюсь. Нет ли тут припасённой для нас курицы? Я с подругой. Она ложится на видавший виды матрас, и папа мастер начинает сеанс. Он натирает ее пахучим маслом, живот, а потом ноги. Массаж усиливается с каждой минутой. Подруга кряхтит, а я держу ее за руку. Страшно, аж поджилки трясутся. Сеанс длится около часа, может, чуть меньше. Он давит ей на ноги так, что, мне кажется, скоро раздавит, а затем выхватывает маленький то ли ножичек, то ли пинцет и втыкает ей в стопу. Тренькает пинцетом, будто играет на мудреном музыкальном инструменте, и я своими глазами вижу, как из ноги льется вода. «Плохая энергия», — поясняет старец. А затем выдергивает пинцет и втирает в рану кусок лука. Я смотрю на рану и вижу, что следа от прокола вовсе не осталось. Приходит моя очередь. Я ложусь, меня коробит, не выношу грязные непроверенные матрасы но я опять не сдаюсь. Еще больше грязного белья я боюсь боли, у меня на нее аллергия и тошнота. На всякий случай сразу начинаю голосить на всю округу. Кажется, что так легче или, может, надеюсь, напугать колдуна. Он мнет мой живот будто опару для пирожков. В уме проносится «Сейчас у меня лопнет печень или оторвется почка». Я извиваюсь, вся в ядовитом запахе масла, Не могу дождаться, когда же он закончит, но все только начинается. Папа-мастер взялся за мои ноги. Ощущение, будто он хочет выдавить из них всю жидкость. Но дело в другом. Он трет и трет, а потом, как заправский повар, выхватывает свой перочинный нож и вонзает в меня. Начинает ковырять и вонзать все глубже. И что бы вы думали, из моей собственной ноги выходят два камня» материализация плохой энергии, качает головой колдун, размазывая по мне луковый сок. И вот мы продолжаем. Мистический дедуля берет в руки колоду карт и начинает предсказывать наше будущее. Подруге, кстати, он предсказал правильно. Она таки рассталась со своим парнем и встретила настоящую любовь. Уже вышла замуж и очень счастлива. А что же он предрек мне? Что-то о великом пути учителя. Вот по нему и иду. Психосоматика. Что ж такое, уже который просветленный мастер пророчит мне великий путь? В тот третий год я вовсю изучаю психосоматику. Невероятное знание о связи нашего сознания и тела. Все наши обиды, гнев, бессилия, неприятие себя, многочисленные комбинации эмоций, все это оседает в нашем теле. Блокирует его, буквально вцепляется в наши органы и системы, вызывает болезни. У меня болит все, буквально все органы. Эта девушка прилетела ко мне восстанавливаться после рака с другого конца земли. Долгие процедуры химиотерапии, полная потеря волос, много лишнего веса и совсем нет сил. Самый главный вопрос на повестке дня – страх. Бояться симптома или смерти безо всякой объективной причины — это одно. Понимать, что ты только что спасся из лап костлявой, но это не точно, совсем другая история. Страх смерти по психосоматике первым делом дает удар по дыхательной системе, вы это уже знаете. А еще это огромная опасность для иммунитета. Когда мы сдаемся, когда наш стержень ломается, или мы уже больше не видим надежды, Приходят вирусы и иммунные заболевания. Вы когда-нибудь задумывались, что олицетворяет наш иммунитет? Да, конечно, нашу стойкость, оптимизм, сопротивляемость. А замечали, что сильные жизнерадостные люди меньше болеют, чем вечно разочарованные, готовые к поражению? Это все связь нашего внутреннего эмоционального состояния и состояния тела, У меня всего две недели, чтобы поставить ее на ноги и внедрить в сознание программу любви к жизни и веру в прекрасное будущее. Невероятная задача. Пишу программу дыхания для пополнения сил. Вход идет самая безотказная техника. Садимся ровно, руки на колени, ладонями вверх, делаем глубокий медленный вдох через губы трубочкой и выдыхаем носом. Дышим так три минуты. Делаем практику 2-3 раза в день для большего эффекта. А еще влюбляемся в жизнь. Часто ли нам удается просто наблюдать закат, сидя на берегу и никуда не торопясь, идти босиком по песку, а потом остановиться и зарыться в такой мокрый, щекотный, такой до боли желанный песок, проснуться от пения птиц, за мгновение до рассвета и сесть на полянке чувствуя себя каждой клеточкой, частью этого бесконечного, многогранного, такого бесценного мира. Или присесть в случайной кафешке и каждый кусочек своего завтрака ощущать в его неповторимости и взрыве вкусов. И, конечно же, говорить. О прекрасных ценностях, о великих людях, о ее любимых кошках и обо всем, что ждет еще впереди. Я до сих пор слежу за ней в соцсетях. Она столько всего сделала, пробежала какие-то немыслимые марафоны, побывала в разных странах и все еще, кажется, ни разу не простыла, а значит, моя миссия продолжает работать. Когда мы обращаемся к психосоматике? Когда болеем? Когда врачи и таблетки уже не помогают? Когда рецидивы и нет надежды? Или когда над нами нависла мировая угроза? И потому... Начну с болезней дыхательной системы.